Восемь. Пути, Господни, неисповедимы. Ты еще с ним встретишься. Коваленко больше ничего не успел сказать глазу. Этап подвели к воронкам. Но он сказал главное. В этапной камере дым стоял коромыслом. Мужик лет тридцати пяти, он стоял у окна, крикнул негромко. Из Волгограда кто есть? Глаз смело подошел к нему. — Десять лет сижу и ни разу коренного волгоградца не встретил, — сказал мужик, узнав, что Глаз прожил в Волгограде всего несколько месяцев. Кличка у него была Клен, он был высокий, стройный, красивый и веселый. Клен на зоне раскрутился, дали ему пятнадцать, и теперь он шел в Тобольск на крытку. Глаз сказал, — Клен, ты десять просидел, еще пятнадцать, кошмар. Да, глазик. Я буду сидеть до тех пор, пока будет советская власть. Глаз два раза затянулся, как сзади себя услышал: "Ребята, челябинск-то есть?" Свердловская этапка была местом, куда на непродолжительное время собирались зэки из разных областей Союза. Здесь искали земляков. Ответить ему или нет, что он из Челябинска? Ведь сейчас он из Тюмени, а в Челябинске не было около года. "Ты да сам он не из Челябинска, так зачем ему челябинцы?" ну и вот так и подмывал ответить, что он из Челябинска. "Кто из Челябинска спрашивает?" не выдержал глаз. Я к нему подходил Каманя. "Бог ты мой, вот ж поистине пути Господни неисповедимы". К нему шёл бывший вор пятого отряда, тот, кто зажимал ему руку в тиски. А к нему шёл его мучитель. Парень он был крепкий, хотя худощавый, вор. Но вор бывший здесь в этапке воров нет здесь все равны. Глаз не знал, как ему быть: с ходоли вмазать по роже команю или погодить. Здесь он к команю вора не боялся, пусть даже команю сильнее глаз первый ударит. Внезапность на его стороне, из этапников никто ввязываться не будет. Им до них, до их драки, дела нет. Будут просто смотреть, а потом кто пошустрее начнет разнимать. Что ж делать? Каманя, улыбаясь, подошел к глазу. Он сиял. Он был рад глазу. Со стороны можно было подумать, что Каманя встретил Кента, с которым не один год прожил в зоне. Каманя протянул глазу руку. Глаз протянул свою. Радость Камани сбила планы глаза. Глаз его не ударил, замешкался. Но ударить можно и после неважно, что они пожали друг другу руки. Здорово, Глаз, здорово приветствовал Каманя, глаза тряся его руку. Откуда ты? Куда? Здорово, Каманя, тоже выгнул со Глаз. Иду с раскрутки за старое преступление. Добавили? Ну, сколько? 5 стало 8. В какую зону идёшь? До меня назад в Адлян по старому наряду. В Адлян От радости Команя чуть не подпрыгнул. Как приедешь, сразу залазь на клуб и кричи: "Зона, зона, привет от Комани". До «Да меня в Адляне не оставят. Срок 8, режим усиленный. Но всё равно до следующего этапа поживёшь, даже если не оставят. Передашь приветы. Команя говорил глазу, кому передать особенный привет. Глаз уже не думал о тому, ударять или не ударять Команю, вспышка гнева прошла. Да и Каманя был не рок, а вор. И зажимал он ему руку в тисках не просто так, а чтоб расколоть. Вдруг глаз на Конторовича работает. А если б глаз был вором, как Каманя и жил бы. Ведь в тюрьме он тоже кое-кому веселую жизнь устраивал. А за что? Да лишь за то, что в каждой камере должен быть козел отпущения, над которым можно поиздеваться и который не может дать сдачи. Глаз почувствовал окрыленность. Бывший вор с ним разговаривал на равных. Да и зачем бить Каманю, если идешь этапом в Адлян? Может, еще оставят в зоне? Тогда можно прикрыться Каманей. Как-никак авторитет у него был крепкий. Быть бы ему вором зоны. — А ты, Каманя, откуда? — спросил Глаз. — Я, — Каманя затянулся сигаретой, — с режимки, с грязовца бы их всех. Ну и зона. Актив зона держит полностью. Теремный режим, спишь под замком, ни шагу без надзора. Зона маленькая, человек 200. Крутить невозможно, всё на виду.